Глава двадцать девятая За ужином Ви заметила, что Шарлотта очень плохо выглядит, лицо у нее было зеленое. — Вы плохо себя чувствуете? Ви знала, как тяжело проходит порой первая беременность, и, несмотря на свое отношение к Шарлотте, пожалела ее. — Та с шутливой улыбкой пожала плечами, но выглядеть лучше от этого не стало Нет, все в порядке. Наверное, съела что-нибудь не понравилось моему желудку ее рвало уже часа три и чарли от души жалел ее когда зайдя зачем то в их комнату обнаружил Шарлотту в ванной она стояла на коленях перед унитазом он приготовил для нее кружку слабо заваренного чая который она немедленно извергла обратно и ему оставалось только надеяться что она не будет так страдать во время всей беременности с того дня Как она сообщила ему, что беременна, такое с ней случилось впервые. Вайолет сочувственно улыбнулась Шарлотте. — Шарлотта, дорогая, боюсь, не еда тому причина. — В первые три-четыре месяца и со мной творилось то же самое. Сухарик и чай — вот единственное лекарство, да и оно не всегда помогает. Мне кажется, дело тут не в беременности. Шарлотта была несколько обескуражена, поняв, что Вайолет все известно, но та явно знала и сочувственно улыбалась. За ужином Шарлотта почти не прикоснулась к еде и сразу же ушла к себе в комнату. Вайолет обсуждала с Джеймсом, когда им лучше отправиться в Лондон, чтобы встретить Одри. При этом они заверили Чарльза что тот с женой может гостить у них, сколько им захочется. — Но нам тоже пора уезжать, — сказал на это Чарльз. — Шарлотту ждет уйма дел, а мне пора заканчивать книгу. Однако его беспокоила Шарлотта. Почему вдруг ей стало так плохо? Выпив с Джеймсом еще по бокалу вина, Чарли пошел к себе в комнату и застал Шарлотту, корчившуюся от боли на полу в ванной. Чарли. Она с трудом выговаривала слова. У меня ужасная боль. Чарльз тут же решил, что у нее выкидыш, и уже хотел бежать к Вайолет, но Шарлотта жестом подозвала его к себе и показала на правую сторону внизу живота. Вот тут вся боль. Сейчас я вызову доктора. Не дожидаясь ответа, Смертельно перепуганный Чарльз выбежал из комнаты и постучался в спальню Вайолет. Шарлотте совсем плохо, беспомощно глядя на Вайолет, проговорил он, я думаю, нам нужно вести ее в больницу. Не говоря ни слова, Вайолет бросилась в комнату к Шарлотте и тут же вернулась. Свит у нее был встревоженный. Джеймс, ты должен немедленно позвонить доктору Перро. Неужели у нее выкидышь? Чарльз был в ужасе и почему-то считал, что виноват во всем он. Ведь она ревновала его кодри. У нее ужасная боль, да? Ви стало жаль его. Все обойдется, Чарли. Все будет хорошо. С женщинами такое случается, но это не так страшно, как кажется. Отвезем ее сейчас в больницу, а завтра утром она уже будет здорова. Но Чарльзу... Трудно было в это поверить, особенно, когда он нес Шарлотту в машину, завернув ее в одеяло, она вся сжималась в комок, сдерживая рвоту. Джеймс гнал машину на предельной скорости. Ви сидела на заднем сиденье рядом с Шарлоттой, Чарльз иногда оборачивался назад, и ему казалось, что жена умирает, такой ужасный вид у нее был. От этого он чувствовал себя еще больше виноватым, ведь он никогда не любил ее, Не испытывал к ней никакой нежности, ему казалось, что он смотрит на какую-то незнакомую ему женщину. Едва они подъехали к больнице, как Чарльз бросился внутрь и вернулся с двумя санитарами. Они положили Шарлотту на коляску и увезли. Доктор Перро уже ждал их. Ему хватило двух минут, чтобы установить, что случилось с мадам, и он, тревожно нахмурившись, повернулся к Чарльзу. — Это аппендикс, мсье. Боюсь, он перфорировался, или это вот-вот случится. Необходима срочная операция. Чарльз, немного успокоившись, кивнул. — Но ребенок... — Она потеряет ребенка? Доктор еще больше нахмурился. — Она к тому же и беременна? Чарльз утвердительно кивнул. — Понимаю. — Мы сделаем все, что возможно, однако вряд ли мы сможем сохранить ребенка. Шансы очень невелики. Чарльз кивнул. У него наворачивались слезы. — Мы сделаем все, что в наших силах. Не успел он договорить, как Шарлоту уже отправили в операционную. Чарльз, Ви и Джеймс остались в приемном покое. Доктор появился лишь три часа спустя. Что-то в его взгляде испугало Чарльза. Он был готов услышать самое худшее. — С вашей женой? — Все хорошо, мсье, — произнес доктор и посмотрел Чарли прямо в глаза. Аппендикс и правда лопнул, но, надеюсь, мы вовремя его удалили и очень хорошо все вычистили. — Однако вашей жене придется три-четыре недели полежать у нас. До полного выздоровления. У Чарльза отлегло от сердца, но доктор ничего не сказал о том, что больше всего его беспокоило. А ребенок? Доктор Перро бросил на него многозначительный взгляд, давая понять, что он не хочет говорить в присутствии Джеймса и Ви. Может, мы поговорим на Единемске? Безусловно. Но, значит, ребенок погиб? — заключил Чарльз. Он только сейчас понял, как много он для него значил и какой это для него удар. Доктор Перро провел его в небольшую комнату в конце коридора. Он сел, указав Чарльзу на кресло напротив. — Могу я задать вам очень интимный вопрос, сэр? — начал он. — Конечно но он так ничего и не сказал о ребенке, а Чарльз боялся задать прямой вопрос. Может быть, возникли какие-то осложнения, или все же ребенок погиб? Как долго вы женаты, сэр? Не было смысла скрывать что-то от доктора. Слишком много ребенок значил для Чарльза. Слишком многим пожертвовал он ради него. Женаты мы около месяца, но забеременела она три месяца назад в Египте. Доктор покачал головой. Что? Беременность больше? Чарльз ужасно волновался, но доктор смотрел на него сочувственно, и от этого Чарльзу стало совсем худо. Боюсь, произошла ошибка. Я не хотел бы вторгаться. В вашу личную жизнь мсье, но. Мадам не беременна. Пять лет назад, как она сказала, у нее была удалена матка. Я все тщательно проверю, поскольку вы предупредили меня ребенку нет, мсье. Не было никакого ребенка никогда и не будет. Очень сожалею, что вынужден сообщить вам это. Он посмотрел на Чарльза. И тот почувствовал себя так, как будто его только что ударили по голове молотком. — Вы в этом уверены? — хриплым голосом спросил Чарльз. — Абсолютно. Мадам и сама вам скажут, как сказала мне. Я в этом уверен. Быть может, она боялась признаться вам, что не может иметь детей, но со временем вы смиритесь с этим.